Апокалипсис и идеи пришествия нового мирового учителя. 8 ноября 34 Нельзя узко понимать пришествие. Великое пришествие, предуказанное всеми древнейшими писаниями, есть конец Армагеддона и грядущая эпоха нового воскрешения Духа, связанного с нашествием шестой расы. Конечно, ни один из великих владык не появится в физическом теле, но духовная сила трех владык проявится в земном плане в час грозный. Помните, как сказано, что появление Сына Человеческого будет в грозе и молнии и в мгновение ока?